Елена Ваулина. Тайна черной вдовы. Ледяной ветер с канала обрушился на дом. Деревянные рамы окон сотрясались от резких порывов. Грохотали жестяные листы кровли. В одном из окон на втором этаже горел тусклый свет. Хозяйка комнаты лежала на кровати и смотрела в потолок. Иногда ее взгляд падал на висящие на стене часы. Золотые стрелки чертовски медленно двигались по белоснежному циферблату и выводили ее из себя. Бронзовый круг маятника мягко отбивал ритм, трансформируясь в голове в жуткий грохот, отдающий в левый висок. Она прижала ладонь к больному месту и почувствовала, как задергался глаз. Только нервного тика не хватало. Она поднялась с постели и заметалась по комнате. В доме было тепло, но ее знобило. Стрелки часов показывали полночь. Пора. Снотворное, которое она щедро подсыпала в бутылку, должно было уже подействовать. Даже если он еще жив, то ничего не почувствует. Сделать последний шаг оказалось трудно. Преодолеть подлый страх, который жил в ней и делал ее слабой, почти невозможно. Но она знала, кто ей поможет. Теперь она могла заставить себе помогать. А на случай, если что-то пойдет не так, у нее есть запасной план». Она остановилась перед зеркальной дверцей шкафа. Вглядываясь в отражение, она хотела навсегда запомнить свое лицо до того, как сделает это. Но то, что она увидела, ее смутило. Перед ней стояла незнакомка лет на десять старше, с огромными, почти черными от напряжения глазами, короткие непослушные волосы торчали во все стороны, а бледная тусклая кожа и темные круги под глазами делали ее похожей на вампиршу. Она попробовала растянуть губы в улыбку, чтобы хоть как-то приободриться, но получился лишь вымученный оскал раненного животного. Боясь, что передумает и не сможет довести дело до конца, она собралась силами и вышла в коридор. В дверь номера не просто стучали, ее уже выносили, возможно, ногами. Ватсон, еще не вырвавшись окончательно из сна, еще досматривая что-то теплое, уютное, мягкое, широко распахнул дверь, чуть не вывалившись в коридор. Мимо виска пролетел кулак, занесенный для очередного удара о дверь, и на Ватсона упал Антон Гердяев. Восьмой час! Вы еще спите? Жизнерадостно воскликнул криминалист. Уже нет. Ватсон был гостеприимен, как Александр Невский на берегу Чудского озера. У меня потрясающее дело, Джон! Гердяев энергично протиснулся мимо него в номер. Странного выражения лица Ватсона он не замечал. «Шерлоку будет интересно!» «Шерлоку...» Несколько потрясенно пробормотал Ватсон, наблюдая, как криминалист распахивает одну за другой двери ванной комнаты, гардеробной и, наконец, спальни Холмса. Беспорядочные завитушки волос на висках криминалиста колыхались, как пух одуванчика. «Антон, не стоит...» В открытую дверь спальни вылетела подушка. Она шваркнула Гердяева по уху, свистнула над привычно присевшим Ватсоном и сшибла питерский пейзажик со стены. «К дьяволу! О, Антон!» На пороге появился Холмс, затягивая пояс халата. «Откуда ты взял? В смысле, не ожидал тебя увидеть?» «Так меня же из Москвы поперли за разглашение материалов следствия посторонним, за привлечение к расследованию неуполномоченных лиц, да еще и иностранных граждан». «Такое было, мистер Холмс!» Гердяев оживленно потряс руку Шерлока. «Если бы сэр Уильямс не выразил благодарность за мое участие в деле о трех головах, я бы исследовал сейчас трупы где-нибудь в деревне Гадюкина. Легко отделался. Перевели сюда. Как я рад, что вы тоже в Питере!» «В последние десятилетия сложилась традиция карьерного роста с перемещением из Санкт-Петербурга в Москву. Возможно, наметился перелом», — усмехнулся Холмс. «Но ты же искал меня не для того, чтобы об этом рассказать. Давайте хотя бы позавтракаем». Смирившийся с ситуацией Ватсон жестом остановил криминалиста, уже набравшего побольше воздуха в грудь. «Ресторан уже должен быть открыт». Понятное дело, на меня косятся. Приехал из Москвы, кто такой, неизвестно. Работаю по мелочевке, по ножовщинам бытовуха. Для специалиста моего уровня это рутина. Что интересного в преступлении, когда пол головы потерпевшего снесено топором в пьяной драке, а убийца спит рядом с телом?» Гердяев грустно махнул рукой, откусил одним махом пол круассана и вылил в себя остатки кофе. «Вчера просматривал материалы одного дела, и вот на что я наткнулся, мистер Холмс. Согласно протоколу осмотра места происшествия в собственной квартире обнаружен труп бизнесмена Степана Щукина. Не самый безызвестный персонаж северной столицы. В результате экспертизы смерть классифицирована как некриминальная. Инфаркт миокарда. В крови обнаружен алкоголь в приличном количестве. И снотворная. Доза большая, но не смертельная. Уголовное дело прекращено, а на шее и спине умершего имеются множественные следы укусов, которым никто не придал значения. Инфаркт — очевидная и удобная причина смерти в данном случае. Искать другую причину никто не стал. Но вы только посмотрите, какие изумительные укусы! Вот, я принес снимки. Действительно примечательные, — согласился Холмс, отодвигая подальше чашку и раскладывая фотографии на столе. Я бы сказал, что это укус насекомого. Ватсон — паука, — подтвердил Ватсон, перебрав несколько фотографий предположительно каракурта. Это вид пауков из рода чёрных вдов. Я видал такое в Афганистане и в Северной Африке. Страшная дрянь. После укуса жуткая боль распространяется по всему телу. Наступает спазм мышц, одышка, повышенное сердцебиение. Но последствия легко устранить, если своевременно ввести сыворотку. Да хотя бы и навокаин или хлорид кальция внутривенно. «Однако каракурты не выживают в холодном климате. Это ерунда какая-то». «Не такая уж ерунда. Накануне Щукин вернулся из отпуска в Египте. В самолете выпил, потому что плохо переносил перелеты, боялся летать. Дома добавил еще и уснул в кабинете на диване. Домашние его беспокоить не стали. А утром, извольте видеть, труп». «Возможно, паук покусал его еще в Египте», — предположил Ватсон. «Не думаю. Обратите внимание на воспаление вокруг проколов. Видите? Его практически нет». Гердяев азартно лёг грудью на стол. Ватсон машинально выхватилась под него блюдце с джемом. «То есть паук был. Труп есть. Но между укусом и смертью прошло всего несколько часов. Паук кусал его уже дома. А если учесть, что умерший бизнесмен был сильно пьян, да еще и снотворное принял...» «Резкая смена климата...» перепад давления во время полета, По совокупности сопутствующих обстоятельств множественные укусы паука могли спровоцировать быстрый летальный исход», — согласился Ватсон. «А смерть вполне могла диагностироваться как инфаркт. Но какие каракурты в Санкт-Петербурге весной? Это фантазия, Антон. Либо мы ошибаемся, и эти следы на коже все таки не укусы». Тут еще надо принять во внимание личность нашего покойника. Степан Щукин был женат первым браком на Елизавете Армазаровой, известной художнице, эпатажная дама, временами просто взрывная. Не в моем вкусе такая живопись, но публике нравилась, о ней много писали. И вот, год назад, она трагически погибла на морской прогулке. Ночью ее смыло волной с палубы яхты. Степан с дочерью-подростком спали и ничего не видели. Степана подозревали в убийстве, но оправдали, а смерть сочли несчастным случаем. Работы Елизаветы Армазаровой хорошо продавались, и Степан использовал средства, полученные от продаж, для развития своего бизнеса. После смерти жены ему досталась часть шикарной квартиры в доме на Фонтанке. Кроме него, квартирой владеет мать Елизаветы, Раиса Армазарова. Тоже личность интересная. В прошлом известная актриса. Гердяев перевел дух и отхлебнул из чашки Ватсона остывшей кофе. Ватсон проводил чашку глазами и пододвинул к криминалисту блюдце с круассаном. Антон жадно принялся за здобу и дальше говорил уже несколько невнятно. А совсем недавно Степан женился во второй раз на своей секретарше Кире, которая значительно моложе его. Отпуск в Египте был свадебным путешествием, куда Степан взял с собой и дочь, больную диабетом, поправить здоровье. «И вот внезапная смерть. Снова некриминальная, позвольте заметить. Как будто проклятие висит над этой семьей. Но я не верю в такие совпадения». «Я тоже в них не верю», — задумчиво произнес Холмс, который все это время не сводил с криминалиста внимательного прищуренного взгляда. «Как и в семейные проклятия. Сил моих нет больше осматривать местные достопримечательности. Антон, пауками ты меня заинтриговал. Когда мы сможем выехать на место происшествия?» «Да хоть сейчас!» — криминалист с готовностью вскочил, выдёргивая из кармана ключи от машины. «Вы уверены, что уже прилично являться в незнакомый дом?» — начал было Ватсон, но, заметив на брелоке с ключами эмблему Деуматиза, безнадежно безнадёжно махнул рукой. «Едем». Антон ловко втиснул машинку между фургоном и джипом, намертво перекрыв последнему возможность выезда. Тукнувшись о крышу машины сначала головой, а затем зацепив плечом, Холмс выбрался на тротуар и огляделся. Небольшой трехэтажный особняк XIX века с обеих сторон подпирали ухоженные, отреставрированные здания с надстроенными мансардами. Когда-то покрашенный в радостный голубой цвет с облупленными колоннами у парадного входа, дом казался насильно конвоируемым своими соседями в светлое будущее. Холмс вскинул голову, рассматривая остатки герба на фронтоне. Сзади бурно выругались. «При внешнем сходстве тротуаров в Лондоне и Санкт-Петербурге здесь они почему-то очень скользкие». Ватсон раздраженно отряхнул мокрое грязное колено. «Холмс, осторожно. Посмотри на сосульки. Они смертельно опасны». «В этом городе, рассматривая сосульки, далеко не уйдешь. Лучше все таки смотреть под ноги». Беспечно отозвался Гердяев, уверенно нажал самые потертые кнопки на домофоне и толкнул плечом тяжелую дверь. Эхо шагов, вошедших, заметалось между стен, украшенных остатками лепнины и кариатидами с отломанными носами, и унеслось вверх по мраморной лестнице. Цветные пятна света, лившегося сквозь оконные витражи на площадке, стекали по стертым дольдистой гладкости ступенькам с обломанными краями. «Квартира Армазаровых занимает весь второй этаж» рассказывал Антон своим спутником, поднимаясь по лестнице. «После революции дом плотно заселили. Здесь были огромные коммуналки. Но так сложилось, что квартира Армазаровых со временем освободилась от многочисленных жильцов, и в ней осталась только одна семья. Кто-то умер, кто-то съехал. Сейчас квартира стоит бешеных денег». «А что мы скажем хозяевам?» начал было Ватсон, но Гердяев уже нажал кнопку звонка. За дверью послышался удар гонга. «Некоторое время ничего не происходило». В полутьме площадки слышались только приглушённые звуки улицы из приоткрытого окна. Ватсон прижался ухом к деревянной обшивке двери. Криминалист снова потянулся к звонку. Створка распахнулась наружу так неожиданно, что Ватсон едва успел спасти голову. В проёме, залитая яркими лучами электрического света, стояла хрупкая фигурка. «Ой, я думал, это Кира опять ключи забыла. Она совсем бестолковая. Если вы к ней, то Киры ещё нет». Девушка глядела на гостей снизу вверх. На худом бледном личике ярко выделялись огромные неестественно сапфировые глаза, под которыми залегли глубокие, почти черные тени. Длинные малиновые волосы струились по узким плечам. Нежно-розовая пушистая хломида, накинутая на тело, превращала девушку в недокормленного эльфа. «Мы из полиции. Из взрослых кто-нибудь дома есть?» Антон сделал неопределённое движение рукой, как если бы собрался достать удостоверение из внутреннего кармана, но передумал. А, вы за папы. Бабуля дома, я позову. Вы проходите. Девушка посторонилась, приглашающе махнула рукой и исчезла в недрах квартиры. Гости вошли. Вот это да! пробормотал Гердяев, изумленно озираясь. Стены гостиной сплошь покрывали картины самых разных размеров. Полотна были настолько ярких и насыщенных цветов, что казались последствием взрыва в лакокрасочной мастерской. Взгляды зрителей невольно заметались. Хм. Живенько. Холмс низко наклонил голову к плечу, пытаясь соединить в единое целое яростные желто-оранжевые изгибы чего-то напоминающего плавающую в воде водоросли с пальцами на концах и тщательно вырисованные человеческие глаза. Глаз было много. Из них изливалась на Холмса тягучая вселенская тоска. «Фантасмагорический сад маньяка-селекционера». Ватсон отступил подальше, чтобы охватить взором странные цветы с человеческими головами и руками вместо листьев. Вид огромного дерева с ногой вместо ствола и дуплом с острыми длинными зубами вызывал желание почесаться. «Растения выглядят забавно, вроде метафоры человеческой сущности. Но со света тенью определенно что-то не так». Гердяев, наоборот, сунулся носом к самому полотну. «Я бы предположил у художника пограничное состояние психики». Негромко заметил Ватсон. Когда доминировавшие темно-фиолетовые, черные и синие цвета вдруг сменяются красно-желто-оранжевой гаммой, это говорит об определенной симптоматике. Вспомните картины Ван Гога, и потом рисовать человека по кусочкам это не совсем здоровая фантазия. Но, безусловно, работы талантливые. Меня аж передергивает. Посмотрите на паутину, изображенную в углу этой картины. Она настолько реальна, что, кажется, будто подрагивает от сквозняка». «Гадость! Не смотрите туда, не надо!» Звонкий голос вернувшейся девушки заставил гостей вздрогнуть. Они обернулись разом. Лицо в обрамлении малиновых волос напоминало белую маску. Узкая ладошка машинально стирала со щеки что-то невидимое. «Она как сеть, душит. Не выбраться. Липкая, мерзость. Как мама могла написать такое? Ненавижу эту картину!» Девушка круто развернулась и бросилась прочь. Антон с Ватсоном озадаченно переглянулись. А вот совсем другая работа». Холмс, как ни в чем не бывало, рассматривал портрет молодой женщины с длинными развивающимися волосами цвета спелой пшеницы. В ее светло-карих глазах плясали искорки счастья. Она вся словно светилась и излучала тепло. «Не может быть, чтобы эти картины писал один человек», — пробормотал Ватсон. «Немыслимо». Что значит не может быть? Это картины моей дочери Лизы. Вы стоите перед ее автопортретом. Если бы этот ублюдок не убил ее, она добилась бы всемирной славы! проскрипела сзади. Гости снова дружно вздрогнули. В дверном проеме, словно в раме парадного портрета, эффектно прислонилась к косяку сухонькая старушка в неуместном по утреннему времени, когда-то черном вечернем платье. Боа из шкурки хорька прикрывала морщинистую шею и свисала с костлявых плеч. С одной стороны болтались облезлый хвост и трогательные лапки, а с другой смотрели с хорьковой мордочки грустные стеклянные глаза. Седые волосы, уложенные в пышные завитки, делали старушку похожей на одуванчик. Сухой морщинистой рукой она держала на отлете длинный мундштук с тлеющей сигаретой. — Это который же, ублюдок? — живо заинтересовался Антон. «Мужчины стаями, но мимо, мимо!» Следуя своим мыслям, задумчиво произнесла старушка, оглядывая троицу с ног до головы. Затем встрепенулась и продолжила бодрее. «Понятно какой. Зять мой, Степан Щукин. Лизоньке этот плебей был совершенно не пара. Я сразу ему так и сказала. Студентишка в затрапезном растянутом свитере. Но кто меня слушал?» У дочери глаза были как у кошки, наглотавшейся валерианы. А негодяю нужны были только Лизонькины деньги и эта квартира. Представьте себе, он собирался настелить ламинат в гостиной. Паркет ему, видите ли, скрипел. Наглец. Никакого вкуса и воспитания. еще и связь с секретаршей. Не мудрено, что он убил Лизу. Заманил на яхту и сбросил в воду. Ему родная дочь стала мешать. Он на Алексу смотреть не мог. Все убегал и дверями хлопал. А ведь единственное путное, что он сделал в своей жизни, — это моя внучка. Впрочем, и тут его заслуги на пару минут. Девочка безумно талантлива, вся в мать. Всех женщин в роду Армазаровых Бог целовал в макушку при рождении. Певицы, скрипачки, художницы, артистки... «Помню, Серёжа Бундарчук сказал как-то... Эх, райка!» «Минуточку!» — внезапно прервала сама себя старушка и нацелила мундштук Ватсону в солнечное сплетение. «Вы кто такие?» а, мы по поводу смерти вашего зятя», — попятился Ватсон, растерявшись от внезапности атаки. «Меня зовут Джон Ватсон, это Шерлок Холмс, а это криминалист Антон Гердяев». «Мы бы хотели расследовать это дело. Нам кажется, что тут не все так очевидно. Раиса, э, «Ты можешь называть меня просто по имени. Годы еще позволяют», — отмахнулась Армазарова сухонькой ручкой. «Этих двоих знать не знаю. А ты, голубчик, не сынок ли Софочки Вадзон? Глаза больно похожи. И в фигуре что-то общее. Моя фамилия Ватсон. Я из Лондона». Ватсон беспомощно оглянулся на Холмса, у того в серых глазах скакало веселье. «Ничего, и там чай люди живут», — посочувствовала Раиса и перешла к делу. «Что же вы собрались расследовать, когда все ясно? Степана убила эта шлюшка бездомная, секретарша Кира, и все из-за тех же денег и квартиры. Еще духи Лизонькины не выветрились, а он уже притащил ее ко мне на порог». «На том смехотворном основании, что часть квартиры теперь его». «Что там квартира? Это ведь родовой дом семьи Армазаровых. Герб, видели под крышей?» «Если бы не революция, разве бы прозебала я в этой халупе? Я, Раиса Армазарова!» Хорошо, халупа», — пробормотал себе под нос Гердяев и обратился к старушке. «Мадам, а вы способ убийства знаете?» Раиса умудрилась посмотреть на длинного криминалиста так, что роста в нем как будто поубавилось. На лице бывшей артистки появилось такое выражение, как если бы с ней заговорила вдруг морская свинка. Уши Гердяева порозовели. «Способ известный, молодой человек. Кира его отравила». Старушка приложила мундштук к губам и выпустила в воздух кольцо дыма. В полиции решили, что Степан умер от инфаркта. без Бестолычи. Если вам охота выяснять очевидное, извольте. Только имейте в виду, не заплачу ни копейки. Знаю я эту моду, деньги вымогать. Вместо того, чтобы за зарплату свою работу делать, только чаю в ведро выпьют и паркет грязью затопчут. Мы на чай не претендуем, мадам, — невозмутимо заверил Холмс. Нам бы место осмотреть, где обнаружили тело. Раиса Армазарова решительно втянула в себя воздух, но, натолкнувшись на твердый взгляд Холмса, моргнула, выдохнула и только пожевала губами. «Прямо идите», — буркнула бывшая артистка. «Мимо кабинета не промахнётесь. Смотрите, что хотите. А я пока, пожалуй, ложки в буфет приберу. Ходят всякие. Потом снотворное своё найти не могу». Раиса эффектно забросила хвостик хорька себе на плечо и двинулась прочь, покачивая костлявыми бедрами не без изящества. Вдруг высокий каблук ее туфли скользнул по паркету, старушка проделала лихое антраша и чудом не грохнулась, успев вцепиться в дверь. Столкновение ее тела с деревянным косяком произвело сухой бильярдный звук, который заглушил свирепый вскрик. «Твою ж мать!» «Обратите внимание, как ложится мазок в этой части картины!» — восхитился Холмс, хватая Ватсона за рукав, тем самым напрочь пресекая его попытку броситься на помощь. «Как постепенно жёлтый переходит в шафран!» Гости заинтересованно склонились к полотну. «Почему-то мне кажется, что Степан сам искал встречи с пауком», — проворчал Ватсон. «Не знаю, какой была Елизавета, но быть врагом Раисы врагу не пожелаю». «Не забывайте, Раиса Армазарова была очень неплохой актрисой. Никогда не знаешь, какую роль она разыгрывает перед тобой», — покачал головой Гердяев. «Когда надо, старушка переплюнет Щепкина. Я бы не сбрасывал ее со счетов. Если будет доказано, что Степана убила Кира и Киру посадят, Раиса становится опекуном несовершеннолетней внучки. Тогда квартира целиком достается великой Армазаровой, как и доходы от бизнеса Степана. А это приличные деньги». «Круг заинтересованных лиц начинает вырисовываться. Полагаю, это комната Киры?» Холм столкнул приоткрытую дверь. С широкой кровати сползал на пол небрежно брошенный шелковый черный халат в белых цветах. Распахнутые зеркальные дверцы шкафа открывали ряд мужских костюмов и сорочек. На полу перед шкафом лежал почти полный чемодан с откинутой крышкой. «Кира куда-то собиралась?» Ватсон заглянул в чемодан. «Или не успела разобрать вещи после поездки в Египет?» — предположил Холмс. — Осторожно, Антон! Гердяев замер, протянул руку к стильной серебряной ручке на туалетном столике. Движением фокусника Холмс извлек из кармана резиновые перчатки. Аккуратно взяв ручку за концы, он повернул и снял колпачок. Вместо стержня торчала тонкая игла. — Это же инсулиновый шприц! — удивился Ватсон, рассматривая иглу. — Но диабетом болеет Алекса. Что делает ее шприц в спальне Киры? «Видимо, нас хотят убедить в том, что это Кира сделала смертельная инъекция, имитируя следы от укуса насекомого». Холмс закрутил колпачок и убрал ручку в полиэтиленовый пакет. «Антон, нам нужно узнать содержимое шприца и выяснить, есть ли на нем отпечатки. Вдруг преступник оказался излишне самоуверенным или беспечным. Кстати, насчет уколов. Такое возможно, в принципе?» «Учитывая, что Степан был пьян и спал, проделать это было несложно» кивнул Ватсон. «Но что, если инъекция действительно сделала Кира?» «Воспользовалась шприцом Алексы и убила мужа. Она — наследница первой очереди. Часть квартиры и денег Степана достаются ей. Учитывая преклонный возраст Раисы, Кира вполне может стать опекуном Алексы. У нее весьма убедительный мотив. В этом Раиса права». «Если на то пошло, уколы могла сделать и Алекса. Шприц-то ее. «Диабетики — люди опытные, они делают инъекции с закрытыми глазами», — азартно включился в обсуждение криминалист. «Подобрать препарат, который бы стимулировал инфаркт, конечно, сложнее, но ничего нет невозможного для умелого пользователя интернета». Ватсон решительно возмутился. «Антон, ты видел девочку? Это больной ребенок, ребенок, потерявший мать, а через год отца. Господи, да ей же 15 лет!» «Вариантов становится все больше, а дело всё любопытнее». Холм с привычным движением откинул темную прядь со лба. «Кстати, о больном ребенке. Самое время побеседовать с Алексой. Где же наш розовый эльф?» Алекса сидела на кровати в наушниках, положив под спину гору цветных подушек и увлеченно рисовала в блокноте. Девушка ритмично покачивалась в такт неслышимой мелодии и иногда подпевала обрывки фраз тоненьким срывающимся голоском. Плюшевые медведи самых разных размеров, фасонов и цветов сидели на кровати в ряд, словно зрители в первом ряду партера. Шагнув в комнату первым, Ватсон встал столбом. Короткие светлые волосы на голове Алекса трогательно торчали во все стороны, закручиваясь на макушке в смешной вихор. Малиновый парик валялся на кресле гигантским ядовитым цветком. Не успев притормозить, Холмс налетел на Ватсона плечом и тоже остановился. Алекса вздрогнула, вскинула светло-карие глаза и сорвала с головы наушники. Вошедшие потрясенно молчали. Перед ними сидела Елизавета Армазарова, только лет на двадцать моложе своего автопортрета. «Привет», — Ватсон слегка помахал ладонью. Мы ну и к тебе. Так это были линзы? Яркие сапфировые глаза. Удивительно». «Конечно, линзы». Алекса снисходительно улыбнулась непонятливому взрослому. «Глаз такого цвета не бывает, только у тех, кто приходит во сне. Иногда я надеваю линзы, чтобы увидеть цвет мира по-другому, или когда это надо для образа. Мне нравится быть разной, понимаете? Тогда я смотрю на все и думаю иначе. Меня бабуля научила, когда я была маленькой». «Как неожиданно!» Антон Гердяев изумленно разглядывал огромные постеры «Рамштайн», «Корн» и «Линкенпарк», развешанные по стенам комнаты. На обоих в нежный жёлто-розовый цветочек постеры смотрелись, как десантные ботинки с бальным платьем. «Тебе нравится их музыка?» «Нет». Алекса покачала головой и серьезно посмотрела на криминалиста снизу вверх. Свет, падающий из окна, резко оттенял на бледном лице девочки темные круги под глазами. «Я не слушаю такую музыку, но откуда-то хорошо ее знаю. А этих...» — Алекса кивнула на постеры... Этих мне очень жалко. Мне кажется, они грустные и несчастные. Музыка счастливых звучит не так». Громкий вскрик Антона прервал Алексу на середине фразы. Зацепившись ногой за гантели, торчащие из-под кресла, криминалист взмахнул руками и вцепился в зеркальные дверцы шкафа. Пальцы скрипнули по стеклу, шкаф вздрогнул. В тот же момент Алексу будто ветром сдуло с кровати. Она мгновенно оказалась возле Холмса, который задумчиво листал один из альбомов для рисования, лежавший на столе. Уловивший движение, Холмс едва успел поднять голову, когда нога Алекса силой ударила его по руке. Альбом взлетел к высокому потолку и шмякнулся об пол. Листы его вяло перевернулись и распластались на развороте, как крылья подстреленной чайки. — Не трогай чужой, урод! — рявкнул злобный тенор. Алекса схватила альбом, захлопнула и яростно сунула в ящик стола. Ящик грохнул. В повисшей тишине стало слышно, как где-то далеко в доме Неуверенные пальцы проигрывают на пианино спотыкающуюся гамму». Ватсон замер, пытаясь осмыслить увиденный мельком рисунок. В уверенной штриховке углем сплетение тел казалось удивительно натуралистичным, как черно белая фотография. Мозг отказывался совмещать этот рисунок и хрупкую Алексу с сапфировыми глазами. «Ой, простите», — чуть слышно прошептала девушка, прижимая к груди сжатые кулачки, — В широко распахнутых глазах стояли слезы. «Я не хотела». «Ничего страшного. Это реакция на стресс, перепады настроения, гормоны». Очнувшийся Ватсон деловито заполнил паузу. «Активный рост организма, становление личности, поиск себя, mm -hmm. да и вообще подростковый возраст — сложный период. Не расстраивайся, тебя можно понять». «Угу», mm -hmm. — буркнул Холмс, потирая ушибленное запястье. «Можно. Гантели-то тебе зачем?» Гердяев отлепил себя от шкафа. «Делаешь зарядку?» «Нет, что вы!» Алекса улыбнулась. От улыбки ее лицо стало очень милым и совсем детским. «Мне нельзя. Я ими листы прижимаю, чтобы распрямились. Я иногда работаю с Ватманом». «Могу я посмотреть вот эти рисунки?» Ватсон взял с кровати открытый блокнот. Изображённая в той же манере штриховки, со страницы смотрела на Ватсона сказочная птица с длинным хвостом. Ватсон моргнул. Ему показалось, что глаза птицы поворачиваются и следят за ним, когда он передвигает рисунок. «Это очень талантливо, Алекса. Удивительно. Хорошо, что рисование помогает тебе отвлечься и пережить тяжелый период. Со временем ты привыкнешь к тому, что папы нет рядом, и...» «Я очень на него злилась», — тихо произнесла вдруг Алекса ровным голосом и посмотрела мимо Ватсона в окно. От ударов фонарём мамина голова как будто треснула. Такой странный звук. Мама упала с палубы, и её не стало. Черная вода сомкнулась, как пленка, А папа ничем не помог. Но он привёл Киру. Я нехорошая, гадка, желала им плохого. Ангелы наказали меня за плохие мысли и забрали папу тоже. Теперь осталась только Кира. Но она меня ненавидит. «Скажи-ка, шприц твой?» Холмс сунул под нос Алексея полиэтиленовый пакетик с серебристой ручкой внутри. Девушка сильно вздрогнула и удивленно кивнула. «Мой, а где вы его? Он потерялся недавно. Вы мне его отдадите? Это мамин подарок». «Возможно, отдадим, но позже. Сейчас он нам нужен». Холмс убрал пакет в карман. «Где кабинет твоего отца?» «Дальше по коридору», — бросила Алекса, забралась на кровать, надела наушники и взялась за блокнот. Казалось, интерес к гостям она потеряла мгновенно, как штору опустила. На пороге Холмс быстро оглянулся. Алекса смотрела на него в упор, черными от расширившихся зрачков, очень внимательными глазами, взгляд которых тут же нырнул в сторону. «Холмс, я верно понял то, что успел увидеть на рисунке». Ватсон взволнованно схватил Холмса за рукав, едва они оказались в коридоре. «Верно. Я, правда, думал, что треск головы мамы этой юной особы произведет на тебя большее впечатление. И да, аутоэротическая асфиксия, причем явно вышедшая из-под контроля. Дело приближалось к концу во всех смыслах». Холмс был серьезен и сосредоточен. «Неожиданные фантазии, однако, посещают юных талантливых эльфов». «А ведь на голове Елизаветы была рана». Я помню отчет о результатах вскрытия, задумчиво произнес криминалист. Рана, которая вполне могла быть нанесена тяжелым предметом, например, судовым фонарем. Но травму списали на то, что Лиза била о яхту волнами, когда она пыталась выбраться из воды. Решили, что ее приложило головой отранец или кормовой трап. Откуда девочка может знать такие подробности? «Ведь тело наверняка привели в порядок к похоронам, чтобы не пугать родственников». Ватсон перевел взгляд с криминалиста на Холмса и обратно. «Что, если смерть Лизы не несчастный случай, и Степан действительно убил жену?» «Алекса была в ту ночь на яхте и видела это». «Несчастный ребенок. Ничего удивительного, что она рисует кошмары». «Такой вариант тоже возможен», — кивнул Холмс и вошел в комнату, которая служила Степану кабинетом. Кабинет хозяина представлял собой небольшое прямоугольное помещение, обставленное аскетично. Крепкий дубовый стол около окна, зеленый кожаный диван у стены и пара кресел. Книжные полки со специализированной литературой висели в ряд, заполняя простенок. Рабочее кресло с удобными подлокотниками сиротливо притулилось у стола, дожидаясь своего владельца. «Что мы хотим здесь найти?» Ватсон склонил голову к плечу, пытаясь прочесть название книг на черно белых корешках. «Следы убийства, очевидно», — хмыкнул Холмс. Внезапно он упал на руки и, лежа на полу, засунул голову под диван. Его голос из-под дивана звучал, словно из другой комнаты. «Обед уж близится, убийцы же все нет». Холмс встал, машинально отряхивая колени, и задумчиво огляделся вокруг. Затем опять бросился к дивану и внимательно исследовал кожаную обивку, перекладывая диванные подушки. «Холмс!» Начал было криминалист, но Шерлок прервал его раздраженным взмахом руки. «Не обязательно думать вслух, Антон. Можно про себя. Помоги мне лучше». Гердяев, засопев, молча отодвинул вместе с Холмсом тяжелый стол, а за которым оказалась батарея центрального отопления. Опустившись на колени и подсвечивая себе фонариком-брелоком, Холмс засунул нос между толстыми ребрами старинного калорифера. Некоторое время он возился, ползая вокруг на коленях и разглядывая хлопья пыли, и вдруг замер, как сеттер, учуявший добычу. «Ватсон, пинцет и пакет!» — хрипло потребовал Холмс, протянув, не глядя, руку назад. Ватсон поспешно подал требуемое. «Вот он, красавец!» — почти нежно прошептал Холмс и поднялся, держа за уголок полиэтиленовый пакетик. В прозрачном полиэтилене распластался раздавленный паук с характерными красными пятнами в верхней части брюшка. Некоторое время все молча разглядывали мертвое и ядовитое насекомое. Значит, паук в самом деле был. Как интересно! Холмс уселся в кресло, вытянул из кармана трубку и сунул ее в рот. Ну-ка, ну-ка, Антон с интересом поднес пакетик к глазам. Какая крупная самочка? Просто зверюга. «Как же она оказалась за батареей?» «Какая гадость!» — с чувством высказался Ватсон, невольно отодвигаясь подальше. «С чего вы решили, что именно этот паук кусал Степана? Он выглядит как мумия. Дому сто лет. Может, и трупику столько же?» «Вовсе нет. Лапки паука еще не утратили полностью гибкость. Если бы это была мумия, они бы осыпались при прикосновении. Этот паук совсем недавно кусался в свое удовольствие». Но либо что-то пошло не так, либо у убийцы сдали нервы, либо паук отыграл свою роль и стал ненужным. Паука прихлопнули и выбросили за батарею. Первое подходящее место, которое попалось на глаза. Должно быть, дело все таки не в нервах. Холмс в раздумье покачал ногой. Но ты прав. Нам необходима дополнительная информация. Антон, воспользуемся твоими связями и твоей профессиональной памятью. Запоминаю, что надо выяснить, причем срочно». Дверь распахнулась так внезапно, что Ватсон едва не выронил из рук книгу. Среди литературы по менеджменту и бизнесу на полке неожиданно оказался труд по психиатрии. «Мистер Холмс, свекровь сказала мне, что вы ищете убийцу Степана?» Молодая темноволосая женщина стремительно приблизилась к Ватсону вплотную. «Что вы пришли меня арестовать и что я доигралась?» «А мистер Холмс, это он». Ватсон кивнул на безмятежно сидящего в кресле Холмса с трубкой во рту. «Меня зовут Джон Ватсон. Вы, видимо, Кира. А вас действительно надо арестовать?» «Что за чушь?» — возмущённо полыхнуло черными глазищами Кира. «Почему вы вообще решили, что Степана убили? Нам сказали, что он умер от инфаркта. Вы верите Раисе?» «У нее все округом враги, грабители, негодяи и плебеи. Все, кроме талантливого и великого семейства Армазаровых. Ее послушать, так я подсунул ядовитого паука Степану, чтобы подобраться к его деньгам и их драгоценной квартире». «Но это не так», — полуутвердительно произнес Холмс, внимательно наблюдая за вдовой Степана. «Конечно, нет», — Кира опустилась на диван и посмотрела на Холмса тоскливо и безнадежно. «Мне был нужен Степан» а вовсе не его деньги. Я уезжаю отсюда, вещи сложила. Вернусь домой, в Симферополе уже совсем тепло. А Питер холодный и злой. Без Степана мне тут делать нечего. Я любила мужа, понимаете, мистер Холмс. Я не могла его убить. Дело в том, что я знаю, кто убил Степана. Но это касается всех членов семьи. Холмс убрал трубку в карман и встал. Ватсон изумленно обернулся от книжных полок, забыв положить книгу обратно. Будьте добры, пригласите сюда Алексу и Раису. Думаю, сейчас самое время. Бабуля, зачем нас позвали? Алекса аккуратно усадила в угол дивана плюшевого медвежонка и села рядом, сложив ладошки на сомкнутых острых коленках. Здесь папа умер, мне тут не нравится. Потерпи, деточка, бабуля разберется. Раиса Армазарова отцентрировала мордочку хорька на своем плече и развернулась к Ватцину. Холмса она демонстративно игнорировала. «Ну, что вы стоите, как платяной шкаф с пустой антресолью? Инсценируете раздумья? Нет, вы все таки не сын, совочки, в Водзон. У того, даже когда он ребенком бывало спал, глаза были гораздо содержательнее. И не надейтесь, что я заплачу хотя бы рубль за ваш визит. Фарс, а не расследование». «Мистер Холмс, к чему эта пауза?» Кира напряженно прислонилась к стене, обхватив себя за плечи руками. Прошу прощения, дамы, я должен был выслушать доклад коллеги. Он сообщил мне весьма любопытные вещи. Впрочем, они только подтвердили мои догадки. Холмс кивнул на Антона Гердяева, вышел на середину комнаты и оглядел присутствующих. Дело в том, что Степан действительно умер в результате укуса смертельно ядовитого паука, и этот паук все еще в комнате. «Он очень опасен, поэтому всем следует быть предельно осторожными и внимательными». «Что?» Раиса вскочила с дивана, и ее голос взлетел до такой высокой ноты, что Гердяев нервно затоптался у двери. «Трое здоровых лбов целый день топчутся в квартире и до сих пор не изловили паука. Я вам сразу сказал, что без шлюшки у паука не обошлось, расследователи. Я до прокурора дойду, так и знаете. Имя Раиса Армазаровой еще что-нибудь дозначит. Да что же вы сразу не сказали? Возмущенно воскликнула Кира и решительно приблизилась к Алексе, словно собираясь заслонить собой. Разве можно рисковать здоровьем ребенка? Идем, Алекса, нам надо срочно переехать в гостиницу. Я вызову специальную службу, паука уничтожит. Идем скорее, не бойся. Алекса недоуменно смотрела на взволнованную Киру, на ее протянутую руку и равнодушно повела плечом. Потом почесала коленку и потянула к себе игрушку. Толстый труд по психиатрии упал на пол с оглушительным хлопком. Подпрыгнули все, кроме Холмса, столкнувшего книгу со стола. "Ну, руки, чувак", произнес насмешливый тенор. Алекса грубо сбросила с дивана плюшевого медведя и села поудобнее, устойчиво расставив ноги и откинувшись на спинку. Прищуренными глазами она оглядела замерших от изумления взрослых и презрительно скривила губы. "Лапы, убери". Алекса оттолкнула Киру и словно только сейчас увидела свою одежду. «Какого чёрта? Опять на мне эта розовая дрянь!» Она стянула через голову пушистую хломитку и, смяв в комок, метким броском отправила в угол. «Чего вылупился, извращенец?» Из-под лобья Алекса уставилась в упор на Ватсона, который сидел с открытым ртом. Под хломиткой обнаружилась чёрная спортивная майка, рельефно обтягивающая небольшую грудь. Хрупкость девушки оказалась обманчивой — Ее кулаки сжались, мышцы напряглись, отчетливо проступили вполне развитые бицепсы и плечи. «Привет», — негромко сказал Холмс. «Меня зовут Шерлок Холмс. А ты?» «Ну, Алекс, и чего?» Девушка оглядела Холмса с ног до головы и энергично почесала затылок, отчего короткие волосы встопорщились ёжиком. «Думаю, это твое. Холмс протянул мертвого паука в полиэтиленовом пакете. Как распрямлённая пружина, Раиса бросилась на Холмса, пытаясь вырвать пакетик. — Вы с ума сошли! Уберите немедленно! У Алекса арахнофобия! Деточку не трогай! — Ну какой я тебе деточка вообще? — прогудел Алекс, осторожно взял пакетик с трупиком паука и бережно погладил пальцем по красным пятнам на выпуклой спинке. — Что это с тобой, дружище? — Действительно, мадам, какой он вам деточка. Он с пауками дружит, в отличие от нее. «Верно, парень?» — Холмс отстранил от себя Раису. «Вот еще, я с ними не дружу!» — Алекс победно ухмыльнулся. «Я ими повелеваю. Если знаешь паучий язык, они слушаются. В Египте таких пауков много. За пять долларов местные ребята наловили мне целую банку. Почти все пауки разбежались, а одного я привез сюда. Я велел ему сидеть тихо, и он сидел, пока я вез его в самолете. Только когда настало время, кусаться паук никак не хотел». Пьяный Боров храпел, а ничего ему не делалось. Пришлось паука к спине бате немного прижать. Зато когда паук испугался, он кусался, как заведенный. А потом... Я не помню. Холмс подтащил кресло и сел напротив Алекса. — Ты зачем отца убил? Я должен был. Алекс мучительно потёр лицо ладонями, словно пытаясь ухватить ускользающее воспоминание. — Они сами виноваты, вынудили меня. Мать нашла рисунки. «Я знаю доктора, он тебе поможет, тебе не причинят вреда», просюсюкал Алекс, коверкая голос. Пришлось заткнуть ее. Тряснул по голове фонарем и столкнул в воду. Я должен был заставить ее замолчать. «То есть мать тоже ты?» Холмс задумчиво покачал головой. «Отец, должно быть, знал, но молчал, а ты подсыпал ему в бутылку снотворное, которое стащил у Раисы». «Ничего я не сыпал!» Алекс возмущенно фыркнул. «Он и так уже спал. Убить его должен был паук, воин моей черной армии. Когда паук двигается по жертве, когда он замирает, приподняв лапку, как в стойке, выбирает место для укуса, это как балет, очень красиво. Настоящий танец смерти. А кто его так? Я думал, что ты, но, видимо, ошибался. Ты бы не раздавил своего воина». Холмс отодвинул кресло и поднялся, кивнул в сторону Киры, которая смотрела на них расширенными глазами, судорожно сжимая руки. Кира рука все время оттягивает. Что у нее там, синяк? Ага, у меня бита за шкафом. Успел разок приложить, а потом она сбежала. Удовлетворенная улыбка промелькнула по лицу Алекса. Но я ее все равно достану. В прихожей грянул гонг входного звонка. Гердяев выскользнул из кабинета. С пронзительным взвизгом Алекса отбросила пакетик с пауком и вскочила с ногами на диван. На белом лице глаза с расширенными зрачками казались темными провалами. Девочка вжималась спиной в стену и судорожно скребла по ней руками, как если бы хотела удрать от паука, исчезнуть из комнаты прямо сквозь кирпичи. «Тихо, тихо!» Холмс быстро спрятал пакетик в карман и успокаивающе развел ладони. «Он уже мертвый, помнишь?» Девочка неуверенно кивнула, с трудом переводя дыхание и медленно приходя в себя. «Ты все продумала, Алекса. Снотворное в алкоголе, смерть от укусов паука. Ты даже подготовила запасной план с лекарством в шприце, которое заранее стащило у Раисы. Вот только с пауком тебе самой было не справиться. Алекс помог. Он сделал все как надо, но ты вернулась не вовремя». Испугалась, убила паука и выбросила за батарею. Шприц подсунула Кире, чтобы навести подозрение на нее. Но почему, Алекса? отец ведь любил тебя. Зная, что мама убила ты, он пощадил тебя. — Маму убила не я. Это Алекс, — хрипло выдавила девочка. — Мы испугались, когда мама заговорила про больницу. Я не успела его остановить. Я тогда еще не умела, а папа... «Он маму не уберег, не спас. Он привел Киру, Киру, который живет в маминой комнате. Он шарахался от меня, запирал двери. Он боялся меня, как будто я была каким-то мерзким пауком. Я хотела наказать их обоих». «Господи!» — чуть слышно прошептала Кира. «Так следующей должна была стать я. Бабуль, не холодно!» Алекса сжалась в комок и обхватила себя за плечи тонкими пальцами. Раиса подняла с пола розовую пушистую хломитку и помогла девушке ее надеть. Посадила ей на колени плюшевого медвежонка, поцеловала в светлые вихор на макушке и одной рукой прижала к ослявому боку. "Ничего, деточка, бабуля все исправит". Ватсон решился наконец пошевелиться, сглотнул сухим горлом и гулко закашлялся. Раиса прыгнула на него с места как кошка. Ватсон скинул руки, защищаясь. «Не смей на нас так смотреть!» — шипела великая актриса, извиваясь в руках удерживавшего ее Ватсона. «Да, Бог наградил талантами женщин рода Армазаровых, но с прицепом. Вместе с даром он подсунул нам безумие, старый паскудник. Что мне было делать? Елизавета лечилась в лучших клиниках. За бешеные деньги врачи стабилизировали ее состояние». Но срывы все равно случались, а у меня ребенок на руках, мой ангел, моя кровиночка. Я подумала, что если она, что мы сможем обмануть судьбу, если Алекса будет более жесткой и защищенной, если она будет мальчиком в мужском безумном мире. Я учила ее видеть мир иначе, но вышло все не так. Раиса больше не билась, и Ватсон бережно усадил ее в кресло. Раиса медленно покачала головой и впервые посмотрела на Холмса. «Когда появился Алекс, я растерялась. Он защищал мою девочку, но мне не удавалось договориться с ним. У внучки очистились головные боли и обострился диабет. Елизавета кричала, что я сотворила монстра и собиралась запереть ребенка в психушке. Видит Бог, мистер Холмс, если бы Алекс не заставил ее замолчать, я бы сама это сделала». «Вы не смогли управлять Алексом, но Алекса с этим успешно справилась», — Ватсон посмотрел на отстранённо замершую девушку. «Именно Алекса со временем стала ведущей личностью, а он ее инструментом, черным воином». Антон Гердяев бесшумно вернулся в кабинет. За ним вошли трое мужчин в форменных синих комбинезонах с красными крестами. «Нет, нет, не трогайте ее! Раиса вскочила, расставив руки и закрывая собой Алексу. Девушка мучительно сморщилась и закрыла уши ладонями. Она медленно раскачивалась взад и вперёд, неотрывно глядя в одну точку. Кира, всхлипнув, зажала себе рот ладонью. — Не трогайте! Она особенная! Она последняя из Армазаровых! — Она особенная, да, но не Армазарова, так же, как и вы, Раиса, — тихо произнес Холмс. — Нам удалось поднять архивы. У Константина Армазарова, последнего представителя рода и хозяина этого дома, семьи не было, а вот его управляющий жил с женой и дочерью в этой самой квартире. Жена отличалась редкой красотой и изумительным голосом. При внешности ангела временами в нее словно дьявол вселялся. Никто с ней сладить не мог. Она бы прославилась на сцене, но муж был решительно против такой карьеры. Да и революция помешала. Ноябрьской ночью семнадцатого года Константин Армазаров и его управляющий были зверски убиты. И хотя ходили разные слухи, подозревали даже жену управляющего, но времена были тёмные, и разбираться было некому, да и незачем. Не единственный барин и не единственный управляющий. Жена же управляющего пропала. А года через два в квартире объявилась Александра Армазарова с малолетней дочкой. Она служила в ЧК, и соседи ее, как огня, боялись, о ее жестокости ходили легенды. Товарищи ее ценили, недобитых буржуев нюхом чуяло. А интернационал пела так, что, говорят, сам Ленин плакал. Но последнее, я думаю, все же вранье. Да как вы ж смеете, прошипела бывшая актриса, и ее пальцы скрючились, как лапы хищной птицы. «Это я-то не Армазарова? Мои предки с Петром корабли строили, моя семья...» «Кстати, о семье», — вмешался вдруг Гердяев, пытаясь игнорировать свирепый взгляд Раисы. Такая наблюдалась в семье тенденция. «Стоило какой-нибудь из Армазаровых родить ребенка, а так уж получалось, что каждый раз это были девочки, как муж ее непременно погибал. Время-то было сложное. То 37-й год, то послевоенное бандитьё в подъезде». — Вот и Раиса, вдова. Трагический случай, автокатастрофа. — Вы на что намекаете, юноша? Раиса Армазарова надменно выпрямилась во весь свой невеликий рост. Глазки хорька блеснули на ее плече. — Что я? Как-то причастна? Так я ничего не понимаю в этих ваших машинах. Меня всю жизнь возил шофёр. — я ничего и не говорю. Это я так. Дело давнее. Кто теперь разберет? пробормотал криминалист и отодвинулся подальше. По тишине было слышно, как где-то за перекрытиями стонет терзаемая пианино и поскрипывают ботинки у переминающихся у дверей санитаров. Пойдем, деточка», — нарушила, наконец, молчание Раиса и мягко положила руку Алексе на плечо. «Что уж теперь. Нам надо собраться. Я поеду с тобой. Ничего не бойся. Ты сможешь там рисовать сколько захочешь. Идем, мой ангел». «Муж ведь мне ничего не рассказывал». Кира развела чай в широкие кружки с желтыми подсолнухами, пододвинула гостям плетенку с печеньем и присела на стул. Солнце окуналось в чай, и по его поверхности плавали янтарные блики. Он очень нервничал, был напряжен. Я уговаривала его уехать из этого дома. Но Степан не мог оставить дочь. Раиса девочку не отдавала. А когда Алекса набросилась на меня сбитой... «Господи, да у нее даже глаза были другого цвета!» Я испугалась. Я нашла клинику, в которой лечилась Лиза, но врачебная тайна. Чем бы ни болела мать, ей уже все равно. А вот что ждет Алексу, я не представляю. Некоторое время на кухне было слышно только как замучившийся криминалист азартно грызёт печенье, засыпая стол крошками. «Нет, я все равно не понимаю». Ватсон решительно отодвинул от себя кружку. «Как ты догадался, что все это провернула девочка, Холмс?» Холмс откинул упавшую прядь с и вынул изо рта трубку. «Ты видел то же самое, что и я. Все достаточно просто. Когда я сказал, что смертельно опасный паук в комнате, Раиса и Кира испугались. Конечно, они реагировали по-разному, но паук воспринимался ими как совершенно реальная угроза. Даже вы с Антоном вздрогнули». Только один человек оставался невозмутимым — тот, кто точно знал, что никакого живого паука нет, кто сам же его раздавил. Убийца. — Алекса, — выдохнул Гердяев, восхищенно глядя на Холмса. — Она одна была спокойна, как дохлый удав. Но как ты понял, как Алекса управилась с пауком? С ее-то фобией. Предрасположенность к душевным болезням, как правило, передается по наследству. Рассматривая картины Лизы, Ватсон предположил наличие вполне определенных симптомов. Когда мы осматривали комнату Алекса и она выбила у меня из рук альбом, мне показалось странным такое резкое изменение поведения. Оставалось только проверить свое предположение. Громкий неожиданный звук или стрессовая ситуация провоцируют смену личности девушки. Как мы познакомились с Алексом. «Кстати, думаю, он не умеет ни рисовать, ни петь, и актер из него неважный». «Ну, а вы, Кира, какими-нибудь особыми талантами обладаете?» Холмс неожиданно повернулся к Кире. Та растерянно развела руками. «Нет, я самая обыкновенная. Я только очень любила Степана и хотела стать Алексе хорошей мамой. Алексе и ее брата. Я только что вернулась с УЗИ. Я беременна». «Что ж, любовь — это тоже талант». «Очень редкий. Нам пора». Холмс поднялся из-за стола. «Удачи вам, Кира. Полагаю, проклятие семьи Армазаровых на Щукиных не распространяется».